Глава десятая «Вот же козлы обордевшие Твари бессовестные!» Никак не мог успокоиться Гриша. Он попытался имитировать голос Хорса. «Ваше недоброе к нам отношение экранирует наш всепроникающий взгляд». «Недоброе отношение, а?» «Кинуть они нас хотели!» «Циркачи, аферюги с хрустальным шариком!» «Ты чего так завелся? Ведь не кинули же!» попытался утихомирить друга Егор. Они уже поднимались на бестии к колониальному кораблю и как-то было поздно после драки кулаками махать. Сразу после разоблачения Хорса разорвали дипломатический союз и обиженные уползли под землю, дав людям беспрепятственно добраться до истребителя на орбите. «Сколько они звездных систем занимают?» «Семь!» «Вот же ж паразиты! Кидалы!» «Расползлись по звездам, и дурачков ищут!» «Ничего, когда все наши проблемы решим, я в этот рассадник мудрости еще вернусь!» «Зачем?» — не понимал причины бесконтрольного гнева Семеновича Егор. «Как зачем? Вор должен сидеть в тюрьме! И точка!» «Еще скажи, что будешь каленым железом выжигать преступность на теле молодой Советской Республики!» С иронией хмыкнул Егор. «Да как бы и так. Зачем нам пососедству эти торговцы мудростью? Опиум для народа они продают, вот что!» «Но пока мы с ними не ссоримся...» «Пока да», — согласился Семенович, отчетливо понимая, что пока селенок у ГССР для восстановления всеобщей справедливости маловато. «За время вашего отсутствия на вверенной мне территории происшествий не было», — отчеканил Мишаня. Кружащиеся возле Крузенштерна штурмовики при приближении бестии пристроились по бокам от нее, сопровождая. Лихо он рапортует. а «Атош, моя школа!» Семеновича распирала от гордости. «Доклад получен. Мишаня, начинай посадку!» «Есть!» Отбыл Крузенштерн из системы без помех, как и Т-переход до Виктории прошел. Но в домашней системе их поджидал сюрприз. «И где мы все шляемся в разгар рабочего дня?» Удивился Семенович, бросив взгляд на сканер. Егора тоже напрягло отсутствие суеты, которую создавали метки добывающих кораблей в системе. Виктория выглядела практически так же безжизненно, как и посещенные ими до этого владения Хорса. «Все Нивы на планете», — Егор отследил комбайны. «И теряни там же...» «Живые?» «Вроде бы, шевеление имеется...» «Значит, вот как! Мы из дома мыши в пляс!» Закипел Семенович. «Ну, ничего-ничего. Сейчас мы хвосты-то накрутим, научим Родину любить!» «Семенович, ты полегче, ладно? Не забывай, это наши единственные союзники!» «И чуть ли не наша единственная надежда!» «Ладно!» — согласился с Егором Семенович. «Отправлю сначала Мишаню разобраться. Командир он или где? А потом еще и сам наведуюсь если он порядок навести не сможет». Рузенштерн остался на орбите. Григорий и Егор спустились на бестии, теряне на штурмовиках, для которых в пещерах были устроены ангары. Земляне же отправились на свою базу. Небольшой перерыв на душа легкий ужин, и вот уже Семенович решает вызвать терян и узнать у Миши, чем вызван саботаж. «Погоди», — остановил друга Егор. «Они взлетают». На экране в ЦОП было видно, как, не выдолетев до гравитационного колодца, одна за другой уходят в космос. «Ну и хорошо. На вечернем построении узнаем, что это было». «Так, что нам с тобой делать дальше?» — предложил Семенович обсудить глобальные проблемы. «Нам по зарез нужны деньги» которые мы потратим на закуп новых технологий и чертежей. Можно полететь к сопрукам, но какой нас там ждет прием? По большому счету, наш полет к Хорса еще неплохо закончился. Я бы как минимум сделал хоть один боевой корабль с Т-двигателем. Крузенштерну нужно сопровождение. Может, легкий эскортный авианосец? Это было бы идеальным вариантом. Но нам хотя бы на неплохое сминец денег наскрести». «Так, погоди. С нашими летягами что-то не так». Метки комбайнов вели себя в высшей степени странно. Они отлетели от планеты, но к поясу астероидов не торопились. Вместо этого затеяли какую-то странную чехарду. По меткам на радаре сложно было понять, что они вообще затеяли. «Лететь надо», — подорвался Семенович с кресла. «Может, просто вызовем?» «Если подчиненные творят какую-то непонятную дичь, то командир должен присутствовать при этом лично, чтобы ему потом по ушам не проехались», назидательно произнес Семёнович «Я полечу, а ты оставайся. Следи за общей обстановкой, так сказать». Следить Егору было до нельзя скучно. Ну, мечутся точки на экране, а чего там на самом деле происходит, фиг поймешь. Только Гришу надо ждать. Канал связи с ним Егор держал открытым. На подлете к резвящимся мышам Григорий уже начал подозревать что-то недоброе. Он видел, как нивы собирались в нестроенную толпу, потом понеслись по прямой, выжимая из двигателей все, что можно, и уходя в критический режим, который мог привести к взрыву всей силовой установки. «Товарищ Миша, будь другом, объясни, что происходит» вкрадчивым добрым голосом спросил Семенович. И ответом ему была полная тишина. Дисциплинированные и ответственные теряне его просто проигнорировали. «Так, придется личному составу мозги вправлять. Погоди, сейчас попробуем узнать, в чем дело. Вдруг у них брачный период начался? Думаешь? А что, возможно. На гон догонялки сильно похожи». Согласился с другом Семенович. «База вызывает Ниву-1. База вызывает ниву один база вызывает ниву один Егор решил не нарушать субординацию и вызвал Мишаню. Но тот опять проигнорировал вызов. Тогда Егор переключился на канал, который использовали для связи между собой Нивы. «Зеленый! Вон там, зеленый!» раздался в рации голос какого-то терянина. «Летим к нему! Все летим к зеленому!» поддержали его вопли остальных. Комбайны, сбившись в стаю, синхронно рванули к одной и той же точке пространства. «Ты видишь что-то зеленое?» спросил у друга Егор. «Черта я лысова вижу! Хотя прямо за ними лечу!» отозвался Семенович. «Погодь!» Егор запустил сканирование системы во всех доступных диапазонах. «Я и вижу только черта лысова Куда они летят?» «Не знаю, как долетят, сообщу». Семенович присел на хвост убегающим комбайном наглухо. Но это ему ничего не дало. Долетев до им одним видимой точки, теряне снова загалдели. «Я первый! Нет, я! Зеленый мой!» «Да что они там делят?» «Понятия не имею, крутятся на одном месте, как угорелые. Но место-то пустое, один вакуум и все» ответил Егору Гриша. «Золотой! Там золотой!» пришел вопль от терян и они все вместе дружно устремились к новой точке в пространстве. «Похоже, у них не гон, а коллективное умопомешательство», подытожил Семенович. «И что будем делать? Как лечить?» «Я бы посоветовал три дня на губе. Очень хорошо от всяческих фантазий и помутнений и рассудка помогает». «Но как их догнать? По одному на таран брать, что ли?» «Не надо таран, только имущество попортим. Возвращайся, будем обращаться за помощью». «Кому? Выбор у нас невелик». Оперативность у Геканина была на высоте. Только Егор отправил ему сообщение, не прошло и 15 минут, как в системе ГССР появился корабль, похожий на два скрепленных между собой мячика. «Все мои сердца начинают биться чаще, когда я вас вижу», — произнес диканин «Что на этот раз нужно моим излюбленным клиентам?» «Информация!» — не стал рассыпаться в любезностях Егора, сразу перейдя к делу. «О, это самое ценное, что я могу вам предложить. Что конкретно вас интересует?» «Нас интересует, почему теряне могут внезапно сходить с ума». «Теряне? Простите за мое любопытство, но почему вам интересны именно теряне? Их роль в нашем секторе незначительна. У них нет места в Генеральном пакте». «В чем, в чем?» – спросил Семенович. «Генеральный пакт заключили между собой 13 наиболее могущественных рас нашего сектора». Расы, входящие в пакт, доминируют над всеми остальными в регионе. Кроме них существуют еще и опасные расы. Они либо уничтожаются, либо изолируются в своих системах. — Хрена себе! То есть те 13 решают, кого геноцидить, а кого в изоляцию отправлять? — изумился семёнович. Да. Но такое непростое решение должно приниматься всеми членами пакта единогласно. Кроме того, в нашем секторе существуют и нейтральные расы. Вот теряне как раз к ним и относятся. И вреда от них нет, но и пользы тоже. «Под пользой ты имеешь в виду прибыль?» В лоб и без всяких обеняков спросил Геканина Семёнович. Привыкший к более деликатным переговорам Геканин опешил на несколько секунд. «Да, в некотором роде. Товарооборот с различными расами и определяет уровень их полезности». «Что-то не нравятся мне ваши порядки», — подняв бровь орлиным крылом, произнес Семенович. «Ну да ладно. Что ты можешь сказать по поводу временного умопомешательства наших друзей?» «Слишком мало вводных данных. Что с ними? Какие симптомы?» «Симптомы? Да вон они, симптомы! В космосе круги нарезают!» Семенович перекинул трансляцию носящихся неизвестно зачем терян из ЦОПа на корабль деканина На вызовы не отвечают, бредят наяву. «Я не врач и не специалист по инопланетной психологии, но могу вам посоветовать два варианта. «Один недорогой, нам он более интересен», сразу перебил его Егор. Ресурсы они Хорса не продали, и их с Семеновичем финансы пели романсы «Все в угоду моим покупателям». Как только речь пошла о деньгах, настроение у диканина резко улучшилось. «Я рад предложить вашему вниманию полную медицинскую энциклопедию «Тириан» в ней подробнейшим образом описаны все недуги которым может быть подвержена эта раса в том числе там описаны и проблемы с психикой за десять тысяч кредов я готов вам ее предоставить сколько там всего болячек описано спросил сеёнович более десяти тысяч детально с видео и фотографиями десять так давай второй вариант Времени на то, чтобы сидеть и изучать объемные разделы энциклопедии, у землян не было. Терянам надо помочь здесь и сейчас. Да и сомневался Семенович, что они, не имея медицинского образования, хоть что-то в этой энциклопедии поймут. Тут иной раз прыщик на лбу неделями приходится лечить, а свихнувшиеся летяги представляли собой куда большую проблему, чем прыщ. Так и знал, что вы, как здравомыслящие люди, именно его и выберете. Мобильный диагност. В его память заложены сведения о болезнях более чем сорока шести раз сектора ОТАУ. На экране ЦОПа появился небольшой приборчик с ручкой и цветным монитором. Все, что от вас требуется, это навести диагност на пациента и нажать кнопку а дальше прибор выдаст вам полный отчет о состоянии больного и подскажет методы исцеления. К тому же сейчас наш торговый союз продает эти уникальные приборы с бонусом». «С каким?» – с подозрением спросил семёнович Что-то ему речь диканина очень напоминала вещание какого-нибудь телемагазина. «Мы дадим вам профайлы еще на 13 раз. Бесплатно». «Да нам только Тириан вылечить!» «Мобильный диагност. Никогда не знаешь, как и на каких мирах он пригодится», продолжил рекламную кампанию Диканин. «Ладно, хорошо. Сколько он стоит?» спросил Егор, решивший не вдаваться в подробности. «С собой у меня его, конечно же, нет. Я не могу возить на своем корабле всю номенклатуру наших товаров. Я продаю вам только чертеж» а выгодную они тут лавочку открыли. Не сами вещи, а только лишь чертежи продают. По сути, торговцы воздухом». Гневно, но вполголоса прошептал Семенович. Егор от него отмахнулся. Сейчас не время, чтобы обсуждать, как все несправедливо в Атау устроено. «Хорошо, сколько стоит чертеж?» «Всего 440 тысяч кредов». «Сколько?» «Так это же с безлимитной лицензией на производство. Вы можете потом наладить производство этих замечательных приборов. И у вас их будут раскупать тысячами». «Чего ж вы сами их не производите?» – подковырнул Геканина Семенович. «У нас другая модель бизнеса», – отмахнулся Геканин. «Мы лишь предоставляем нашим клиентам возможность заработать». «Кажется, я знаю, кем займусь после хорса», — пробормотал Семен. «Чего?» «Ничего», — не дал разговору развиться Егор. «Значит так, денег у нас нет». «Всего доброго, удачи вам и счастья. Вызовите, когда появятся». Геканин собрался прервать связь. «Но у нас корабль забит ресурсами», — продолжил с нажимом говорить Егор. «И снова здравствуйте». «Могу ли я получить их список?» «Да, пожалуйста». Егор переслал Геканину список всего добытого добра. Матерой торговой акуле много времени на оценку товара не понадобилось. Только красная градация, самая недорогая. «Что имеем?» — развел руками Егор. «Я могу у вас забрать всю партию». «За сколько?» «703 604 креда». «Отлично!» — обрадовался Семенович, однако диканин продолжил. «Но это цена на ресурсы здесь, в вашей системе. За транспортировку на склады я выставлю вам счет в 518 тысяч кредов». «А рожа у тебя не треснет!» В ответ на вопль Семеновича из бортов корабля диканина выпрыгнули многочисленные орудийные платформы. Торговец решил, что семёнович проявил к нему недопустимый уровень агрессии. «Это просто выражение такое», — объяснил Егор. «Оно означает, что мы считаем, что ты запросил за доставку груза слишком большую цену». «Мы никогда не просим слишком много или слишком мало. Запрашиваемая нами цена всегда отражает реальную картину на рынке» а также понимание, что сами вывести и продать ресурсы мы пока не в состоянии. Это некрасиво. Это шантаж. Попробовал надавить диканину на совесть Егор. Мы не шантажируем своих дорогих клиентов. Мы лишь озвучиваем условия, на которых готовы работать. И это очень выгодные условия. В вывоз грузов уже включена страховка. Егор призадумался. С одной стороны, у них после сделки и деньги должны остаться. 185 тысяч кредов смотрится гораздо лучше, чем ноль. Но с другой, они были вынуждены отдать весь объем ресурсов, добытых ударным трудом за неделю. И ведь эти 180 тысяч нельзя считать даже чистой прибылью. Износ кораблей и промышленных комплексов тоже надо как-то возмещать. «Ладно, договорились, забирай груз, давай нам чертеж». В первую очередь надо было теря нам помочь, а потом уже думать над прибылями и убытками. «Замечательно, с вами очень приятно иметь дело. Не волнуйтесь, сейчас в систему зайдет наш автоматизированный грузовой корабль». «Людей-то Геканин предупредил, а систему предупреждения нет». ЦОП засек появление массивного корабля и передал его координаты на Бестию. «Вот это дура! Линкор?» — восхищенно спросил у Угиканина. «Вы что, мы мирный народ?» Единственное око инопланетянина выпучилось так, что казалось, вот-вот наружу выпрыгнет. «Нам чужды все эти линкоры и крейсера. Это наш корабль-склад класса «Негациант». Выглядел Негоциант веселенько. Желто-черный, сильно вытянутый кирпич со сглаженными краями. Но когда торговец подлетел к Крузенштерну, то веселье сразу поубавилось. Колониальный корабль землян в игре был чуть ли не самым крупным кораблем. Однако в сравнении с Негоциантом он выглядел как баллонка рядом со слоном. «Открывайте отсеки» а кто будет осуществлять перегрузку поинтересовался у деканина егор у нас с работниками временные сложности я же говорил мы продаем товары и оказываем услуги только высшего качества по борту негогоцианта открылись многочисленные люки из которых выпорхнула орда роботов шар четыре манипулятора по бокам да движок сзади ничего лишнего но их было много Дроны облепили Крузенштерн, как муравьи кусок рафинада. «Где чертеж?» – спросил Егор, видя, как стремительно утекает имущество с Крузенштерна. «Давно уже в вашей базе. Дикане никогда не обманывают». «Какого черта?» – завопил Егор, рассматривая полученный чертеж на небольшом экранчике в кабине «Бестии».